Рулет из лаваша с гусиной грудкой и фасолью. 10 тонких лавашей, 200 граммов вареной гусиной грудки, 1 клубень картофеля, 2 моркови, 1 луковица, 1 банка консервированной фасоли, пол пучка зелени укропа, полпучка зелени петрушки, 2 столовых ложки майонеза, черный молотый перец и соль по вкусу. Гусиную грудку нарезать кубиками. Картофель и морковь вымыть, отварить, остудить, очистить, нарезать кубиками. Лук очистить, вымыть, нарезать полукольцами. Зелень петрушки и укропа промыть, мелко нарубить. Перемешать все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить майонезом. Один лаваш уложить сверху на второй. Ровным слоем на него выложить начинку.